Глава двадцать восьмая. Однажды в детстве, жарким летним днем, я поймал в банку из-под джема бабочку. Сидел, скрестив по-турецки ноги, и глядел, как насекомое в страхе отчаянно бьет нежными крылышками, тычется в стекло, ничего не понимает. Оно знало, что попалось в ловушку, но не представляло, почему. Тем не менее, в отчаянии верила, что из этого кошмара есть выход. Лихорадочные движения становились медленнее и медленнее. В конце концов, бабочка сложила крылья, ее дух был сломлен. Вскочив на ноги, я отвинтил крышку, подбежал к фиолетовой будлее и осторожно пересадил бабочку на цветок, ждал, кусая губу. Я не хотел ее убивать или даже причинять боль, просто понаблюдать за реакцией. Когда она расправила крылья и упорхнула в ясное голубое небо, я вздохнул с облегчением. «Видишь?» Я не дурной человек. Нет. Когда ты, сломя голову, бежишь по городу, то напоминаешь мне ту бабочку, ошеломленная, не знающую, что происходит и почему. Только что это ужасно, страшно и, на первый взгляд, бессмысленно. Тобою движет отчаянное животное желание спрятаться. Вот этого я и хочу, чтобы твой дух был сломлен». чтобы ты, поверженная, бессильно сложила крылья. И к тебе я не проявлю сострадания. Тебе я хочу сделать больно. Твое внимание привлекает уличный музыкант, и ты внезапно замираешь. С близкого расстояния мне видно, как твои губы повторяют слова. Ты будешь любить меня завтра? Ты, наверное, сама этого не замечаешь. Достаешь деньги из кошелька, и снова, как в кафе, Я ощущаю укол в сердце. Смутное чувство, что ты все это не заслужила. А потом ты выскакиваешь под колеса такси. Мне кажется, что тебя собьют, и я едва не отдергиваю тебя на тротуар. Глядя, как ты садишься на заднее сиденье, и хвостовые огни машины исчезают вдали, я говорю себе, что почти спас тебя. Значит, могу и уничтожить. Не потому, что я до сих пор что-то к тебе чувствую. Уже нет. Хотя сейчас кажется... Сам в это не верю. Подъезжает еще одно такси, но я его не торможу. Можно, конечно, проследить за тобой, но разве я не знаю, где ты живешь? До скорой встречи!